Онкельскрут собрал обрывки бумаги и догадавшись, что это письмо, стал вспоминать, куда он дел свои очки, но так и не вспомнил. Тогда он спрятал обрывки письма в надежное место, задул свечу и снова зарылся в подушки. — Интересно, собираются ли они приглашать предка на праздник? — с горечью подумал он. — Мне-то сегодня было очень весело. Это был мой собственный дом. Холмса Тофт Лежал в чулане и читал свою книгу. Горевшая его за него свеча отбрасывала на пол светлый кружок, и от этого ему было уютно в этом большом чужом доме. Как мы указывали выше, читал Хомса, представитель этого необычайного вида аккумулировал свою энергию из электрических зарядов, которые регулярно накапливались в долинах и светились по ночам белым и фиолетовым цветом. Мы можем себе представить, как последний из вымирающего вида нуммулитов постепенно приближается к поверхности воды, как он пробирается к бесконечному пространству болот в лесу, мокром от дождя, где вспышки отражаются в поднимающихся из тины пузырях и как он в конце концов покидает свою родную стихию. «Видно, ему было одиноко и тоскливо», — думал Тофт. «Он совсем не походил на других». И в семье его не любили. Вот он и ушел от них. Интересно, где он сейчас? Доведется ли мне когда-нибудь увидеть его? Может, он покажется, если я расскажу ему обо всем? Конец главы. Прочитал Тофт вслух и погасил свечу. Глава одиннадцатая. На рассвете, когда ноябрьская ночь медленно превращалась в бесцветное утро, с моря пришел туман. Он клубился, поднимаясь по склонам гор, сползал в долину, наполняя ее до краев. Снус проснулся пораньше с тем, чтобы провести несколько часов наедине с самим собой. Его костер давно погас, но ему не было холодно. Он владел простым и в то же время редким искусством сохранять собственное тепло, и теперь лежал, не шевелясь, стараясь снова не впасть в сон. Туман принес в долину, удивительную тишину и неподвижность. Снос Мумрик вдруг встрепенулся, сон сразу же слетел с него. Он услыхал, хотя еще не очень ясно, свои пять тактов. Хорошо, — подумал он, — выпью чашку черного кофе, и они будут мои. Но как раз этого ему бы сейчас не следовало делать. Утренний костер занялся и быстро разгорелся. Снус-мумрик наполнил кофейник речной водой и поставил его на огонь. Он сделал шаг назад, наступил нечаянно на грабли Хемуля и растянулся на земле. Со страшным грохотом покатилась вниз к реке какая-то кастрюля, а из палатки высунул свою большую морду Хемуль. — Привет! — привет, привет, — ответил Снус-мумрик. Хемуль, замерзший, сонный, приковылял к огню со спальным мешком на голове с твердым намерением быть приятным и любезным. «Ах, это жизнь на природе!» — воскликнул он. Снус Мумрик подал кофе. Подумать только, — продолжал Хемуль, — слышать таинственные звуки ночи, лежа в настоящей палатке. Кстати, у меня в ухе стреляет. У тебя нет какого-нибудь средства? «Нет», — сказал Снус Мумрик. «Тебе с сахаром или без с сахаром?» «Желательно четыре кусочка», — ответил Хемуль. Грудь у него уже согрелась, и поясницу ломила не так сильно. Кофе был очень горячий. «Знаешь, что мне в тебе нравится?» — доверительно сказал Хемуль. «То, что ты такой молчаливый. Можно подумать, что ты очень умный. Мне хочется поговорить о моей лодке». Туман начал редеть и подниматься. Вот уже проступила вначале черная земля, потом большие сапоги Хемуля, но голова его все еще оставалась в тумане. Он чувствовал себя вроде бы как всегда, только вот с ушами было что-то неладное. От кофе в животе у него потеплело. Он стал друг беспечным и весело сказал, «Послушай, мы, кажется, понимаем друг друга. Лодка муми-папы вроде бы стоит на причале у мостков возле купальни. Точно?» И они стали вспоминать. Мостки, узенькие, полузатонувшие, раскачивающиеся на темных сваях, купальня — с остроконечной крышей, с красными и зелеными стеклами и крутой лесенкой, спускающейся к воде. Мне, думает солодку вряд ли там оставили, сказал Сносмумрик и отставил кружку. Он подумал, они, наверное, уплыли на ней. Но говорить о них с этим Хемулем я не хочу.